Пока Архивариус рассказывает ему историю города, Александр отдает должное ветчине из Майнца, бутылке Мозельского урожая 1835 года и бутылке Рейнского под названием «Молоко девственницы», таким образом чередуя бокал Браунбергера с бокалом Лейб-Фраумельх. Он любит пить за едой, не забывая о крепких напитках. Тафии или Кирше, о чем свидетельствует все его автобиографические рассказы, в полном противоречии со стерилизованным образом трезвенника, создание которого способствовал он сам, и который сын его после смерти Александра усиленно насаждал, повторяя никогда никаких ликеров. Он пил лишь подкрашенную красным вином воду и белое вино зельтерской. Хотя, возможно, он и пользовался этими лекарственными напитками в разные периоды своей жизни. По дороге в Экс-Ле-Шапель он сталкивается с прусской бюрократией. Запрещается выходить из экипажа, меняться местами с соседом, даже с его согласием. Смена лошадей происходит в назначенное время с точностью до минуты. Если же ямщик пребывает чуть раньше, он останавливается в поле, чтобы явиться на транспортный двор в назначенный час. Я посетил могилу Карла Великого с не меньшим волнением, чем могилу Карла Пятого. Я поклонился большими малым мощам. Потом был Кёльн с недостроенным собором, который рушится от старости с одного бока, в то время как с другого его продолжают строить. Наконец мы добрались до берегов Рейна. В Германии все громче звучали голоса тех, кто требовал вернуть Эльзас и Лотарингию. Во Франции существовали сторонники отмены соглашений 1815 года. И вскоре с обоих берегов Рейна писатели-противники начнут обмениваться стихами – В этот литературный кулачный бой вяжется Ламартин, а Мюссе дойдет до предвосхищения поля дер -Леледа. С немецким вашим Рейном мы в расчете. Он помещается в стакане наш, А тот куплет, который напиваем, уходя, сотрет ли гордый след наших коней? оставленный в крови у вас. Александр, к счастью, держится в стороне от этой полемики. Однако его глубинное понимание истории, памятных мест, легенд, образ жизни людей, их мировоззрение заставляет его, порой задолго до своих современников, опасаться зарождающихся конфликтов. Нам, французам, трудно понять, как глубоко чтут немцы Рейн, но вот для них вроде покровительствующего божества, которое скрывает в глубине своих вод не только карпов и лососей, но и наяд, ундин, добрых или злых духов, которых поэтическое воображение местных жителей видит днем сквозь завесу его голубых вод, а ночи на берегах, где они бродят или сидят. Рейн для них всеобъемлющий символ, Рейн – это сила. Рейн – это независимость. Рейн – это свобода. И в частности, еще и потому, что они не поняли этой страстной, чтобы не сказать иррациональной привязанности немцам к этой реке, миллионы существ человеческих менее чем за 100 лет сложат свои головы из-за рейнского вопроса. На пароходе Ида переводит истории и разговоры. Александр записывает. бон Кобленц, посещение могилы Марсо. И Александр снова вспоминает любовную и поистине неисчерпаемую историю этого товарища генерала по оружию с Вандиянкой. В Майнце беглый взгляд на памятник Гутенбергу. Мне стало обидно за изобретателя книгопечатания.